Часть с Ситуация была скверной. Сена в спешке закончила допрос и выпроводила Криса с суда. Другие свидетели тоже причиняли беспокойство. Прибывший, как и я из Японии, и чей волшебный меч я украл и продал, следующем шел мечник м и ц у р о к и Он пришел в суд двумя своими подопечными, которые шли прямо за ним. м м и ц с у р о к и с а н я слышала, что ваш волшебный меч был украден и продан». И... В девушке, что перед вами, пытались отнять трусики. Вы правы. Э, подождите! Это не я вообще-то начал! Все верно. Он угрожал мне и сказал, я верю в гендерное равенство, мужчина способный и девушке врезать. Ох! Две подчиненные м и ц с у р у г и использовали заминку между его слов, воспользовались шансом отомстить за то, что я им угрожал. Да-да-да! Он так... Сказал. «Согласна, что раз мы девушки, может нас публично унизить!» Две девушки, вероятнее всего, ненавидели меня до глубины своей души, высунули язык, когда наши глаза встретились. следующем в комнату пригласили Даста. «Не помню, что бы я делал н и ч н о подобное этому парню, н у да ладно!» «Если я правильно помню, Даст вообще предложил п о меня т ь за командами нам. После всего...» После всего тепло меня поприветствовали, и Сэна сказала. Этот человек является ответчиком следующего судебного дела. Я думаю, что ты должен был быть знаком с ним. Он является преступником, который вызывает проблемы и продолжает получать судимости. Дура! Это же ты меня попросила, когда я сжал свою е о ч е р е д и в суде! Слова Сэны заставили Дасту вспылить. Когда судья нахмурился из-за в у л ь г а р н ы х слов Даста, Сэна указала на меня и сказала. Даст-сан, я слышала вы довольно близки с Сато Казума-саном, это правда? Ну да, сомнений нет, мы, как братья, часто выпиваем вместе. Услышав это, Сэна повернулась ко мне и сказала. Сато Казума-сан, вы являетесь лучшими друзьями с этим строптивым преступником? Не, просто з н а к о м ы е Эй, Казума! Даст-арал, но колокольчик не звенел под пристальным взглядом Сэны и Судьи. После того, когда Даста выпроводили, сына пыталась прижать меня косвенными доказательствами. У нее мало что получалось. Если с в и д е т е л ь с т в о всех вокруг в присутствии магического предмета могут быть приняты в качестве доказательств, то мои слова, которые не вызвали звон, тоже будут как доказательства. Судья медленно покачал головой после всего увиденного. Так всегда. Когда мы используем магический предмет для обнаружения лыжи, результаты не всегда очевидны. Обвинение полагалось на реакцию магического предмета, чтобы использовать его в качестве доказательств. Но результатов прямо сейчас я не могу принять в качестве законного доказательства. Итак. В настоящем я постанавливаю, что обвиняемый Сатакас невиновен за недостатком. В этот решающий момент, когда судья уже выносил приговор, я... я бы хотела сказать... Парень, он наверняка связан с армией короля демонов. Он один из его приспешников. Приговорите его к смерти. Помещик просто стоял и смотрел на все происходящее. Сцена выпаливала дальше. Смертная казнь является ведь наиболее подходящим, да? В этот момент Ака вдруг зашевелилась. Она указала на судью, сцену и помещика и сказала. Я чувствую. Присутствие зла. Кто-то из этой группы... «Пытается сказать факты злыми силами!» Неожиданные слова Аквы погрузили суд в тишину. Возможно, из-за ее дурацких слов ранее, но все же глаза Аквы, наблюдающие за всем этим, были полны сомнения. Все смотрели на магический предмет, и в о г р у з и л а с ь тишина. а к в а была архижрецом, святым по своей сути классом, Это делало ее слова более убедительными, из-за чего у судьи изменилось выражение лица. Злые силы. Так вы говорите, кто-то использует закулисные средства, чтобы повлиять на сам суд? Верно. Мои глаза являются более точным, чем магический предмет. Честно говоря, я богиня воды с 9 миллионами последователей в этом мире. Я богиня Аква. И тут зазвенел колокольчик. Заявление Аквы вызвало четкий звон в тихом суде. «Но почему? Я не вру!» «Обвиняемый, пожалуйста, выбирайте защитников тщательнее». «Мои извинения, я серьезно об этом подумаю». Аква, которая р а т е р я л а все доверие, до сих пор шумела, а м е г у м и н ее утешала. По какой-то причине помещик у с а л губы, глядя на Акву с бледным лицом. себя слишком тщеславно. 10 миллионов, это я имею ввиду, немного преувеличила. Должно быть это 9,8 миллионов. Услышав б о р м о т а н ь я к к в ы у меня за спиной, я хотел возразить, что ее верующих вероятнее всего насчитывается менее тысячи. Но не могу же сделать это сейчас, так как судья мог вынести приговор в любой момент. Суд откашлялся. Ответчик Сата Казума. «В свете ваших неоднократных бесчеловечных деяний и нарушения спокойствия общества...» Он почему-то резко начал говорить то, что противоречило его предыдущему приговору. «Я считаю приговор, предложенный прокурором, подходящим. Обвиняемый признан виновным и...» «Приговаривается к смерти».